«А ну, на пол все!» В дверь, едва не разбившуюся от резкого удара, влетели трое мужчин в масках и черных комбезах с пистолетами и автоматом. «Лежать лицом вниз!» Роксолана совсем умом тронулась. Устала, покачала головой девочка, глядя, как посетители валятся со стульев. «Хоть бы пару дней выждала, что ли!» Дура крашеная. А ты поднимайся. Двое схватили ванту за, за шиворот. С нами пойдешь. Рустик поговорить с тобой хочет. Чего ты рящишься? На пол, сказано. Третий навел пистолет на Ольгу. Упала быстро шмара. Бабкой своей командой кретин. Презрительно сплюнула девочка. Полю захотела. Мужчина придвинулся, вытянул руку, едва не касаясь кончиком ствола ее лба. На полупала, А ноги раздвинуть? Оля запустила руку за прилавок, поймала за горлышко какую-то бутылку и с разворота опустила на голову актера. Послышался громкий хлопок. Бутылка рассыпалась, а мужчина, подняв ствол к потолку, Свалился на пол, шипя бесчисленными пузырьками. «Шампанское!» — сделала вывод Ольга, бросила на тело уцелевшего горлышка и прихлебнула Мадеру из своего бокала. «Как же вы меня достали!» Двое других налетчиков замерли и отпустили ворот жертвы. Вантус шустро забрался под стол. Автоматчик передернул затвор, поднял ствол. — Что-то неясно? — спросила Оля. — Пошли ванну отсюда, пока тоже не склопотали. Я сегодня не в настроении в шутки играть. Мужчины неуверенно переглянулись. Девушка сделала еще глоток. — Ты кто? — спросил автоматчик. — Роксолане привет передайте. Она все популярно объяснит. — Кому? — Ей самой. Заминка длилась недолго. В кармане автоматчика что-то пискнуло, он ругнулся. — Время. Мусора рядом. А этот, уже отступая, навел ствол на лежащего товарища второй. — Плюнь! Все едино он нас не знает. Но не опустили оружие и выскочили за дверь. — Через миг... Там громко взвизгнули шины. «Клоуны!» — поморщилась девочка и повернулась обратно к стойке. «Учись, дебил!» — стриженный мужчина вылез из-под стола и неожиданно пнул ногой молодого в похоронке. «За что я тебе деньги плачу?» «Ну, я у них, это...» — неуверенно забормотал тут. Снаружи взызнули тормоза, в кафе вбежали пятеро полицейских, опять с пистолетами. «Всем оставаться на своих местах!» Во всю глотку зарали сразу двое. «Где грабителей? «Один здесь?» Официант указал за стойку пальцем и заботливо подлил Оле еще вина. В «Остальные сбежали?» «Граждане, приготовьте документы!» Попрошу никого не уходить до составления протокола. Круто! Решила девочка. Теперь у меня точно есть отмазка на работу не идти. Никто не придерется. Оформление бумажек затянулось на пару часов. Но еще в конце первого бармен, вернувшись из зала, принес ей бутылку вина с французской этикеткой. Виктор Аркадьевич Хотел бы вас угостить, это от него. Оля оглянулась на столик со стриженным бедолагой, попытавшимся ей улыбнуться, и покачала головой. — Передай, что я с не интересуюсь. Пусть клеит кого-нибудь другого. На мою модеру у меня как-нибудь у самой хватит. Парень пожал плечами, отступил, пряча бутылку. Но уже через несколько минут рядом с Олей присел на тумбу сам Виктор Аркадьевич. «Простите, девушка, но вы, видимо, не так меня поняли. Вы только что спасли мне бизнес, а может и жизнь. Я просто хотел выразить вам свою благодарность без всякой задней мысли. Если вам не нравится вино, хотите, могу выплатить вам денежную премию». Какая сумма устроит вас в качестве компенсации? — Какая? — Оля мотнула головой, которая уже не очень надежно удерживала ее мысли. Все же внутри у нее были полторы бутылки Мадеры, и это не считая китайской слевянки. — А во сколько ты ценишь свою жизнь? — Что? — не понял ее вантузу. — Мужик, ты хочешь заплатить за спасение своей жизни, правильно? — Ну так и скажи, во сколько ты ее ценишь? — В десятку, в сотню, пятьсот? — Рублями меряешь, евро или долларами? Виктор Аркадьевич набычился, думая над ответом. Оля хмыкнула и хлопнула его по плечу. — Ладно, мужик, не парься. Жизнь я спасаю бесплатно. Хобби такое. Кормят же меня макаки и гамадрилы. Не то чтобы сытно, но на Мадеру и брокколи хватает. Извините, кажется, я повел себя глупо. Мужчина поднялся с банкетки. Издержки и профессии. Привык все измерять деньгами. И еще раз простите, я вам очень благодарен. Надеюсь, мне удастся выразить свою благодарность не столь пошлым образом. — Лучше не надо, — попросила Оля. — На этот год сюрпризов мне уже хватило. Хочу покоя и тишины. — Хорошо, я запомню, — поклонился Виктор Аркадьевич. — Последний вопрос. Скажите, а кого вы называете макаками и гомадрилами? Ты не поверишь, мужик, рассмеялась Оля, макак и гамадрилов.